Однако осторожность соблюла. В кошельке обнаружилось шесть монет, по одному злотому и сложенный кусок бумажной салфетки. Мы его осторожно развернули и разложили на столе. Это оказалось сделанное от руки шариковой ручкой какая-то карта. Остров сокровищ обрадовалась воспитанная на детективах тетя Яде. Смотрите, даже крестик стоит. Крестик-то есть, вот только острова не вижу. скорее всего Это все-таки материк, критически заметила я, изучая карту. По-моему, это фрагмент штабной карты, перерисованный кем-то от руки. Понятия не имею, что за местность. Штабной? Ну, просто топографической, крупного масштаба. На ней что-то написано, сказала Люцина. Без очков не могу прочитать. Кто может? У тети ядя очки оказались под рукой. Воля, громко прочитала она. Потом большая буква Т. Еще К а рядом написано «пр». А не можете понять, где это упрекнула нас мамуля еще болезненным голосом? Там же ясно написано «воля». Чего еще надо? И в самом деле, ехидно подхватила Люцина, что нам еще надо? Ведь в Польше этих «воль» или «волей» пруд-пруди. Но ведь там еще написано «пр», настаивала мамуля, которая явно чувствовала лучше, коль скоро проявляла такой живой интерес к топографическим изысканиям. Третья сестра незамедленно отреагировать. «Еще бы!» «Достаточно крикнуть! Пррррр!» «И воля сама собой остановится у нас перед носом!» «Может, попробуешь сопоставить со своей автомобильной картой?» «Предложила тетя Яда. Найдем там на местности волю, где рядом окажется что-то начинающееся на «Т» и на «К». Я с сомнением покачала головой. «Моя автомобильная карта другого масштаба. На ней может не оказаться таких объектов». Тут явно самые, что не на есть, проселочные дороги. Вот это и вот это. А это? Это шоссе, ты права, но неизвестно какое. А вот этих боковых дорог на моей карте не найдешь. И вот этого памятника старины тоже. А можно узнать, что мы вообще должны искать?» Недовольно поинтересовалась Тереса. «Не знаю», — ответила я. «Но вот если найдем, возможно, узнаем, кто нас преследует и почему». Но я вовсе не уверена, что нам так уж это нужно. В конце концов, 6 злотых – не такая сумма, которая во что бы то ни стало необходимо вернуть потерявшим Добрая тетя Яня вздохнула. Может, бедный человек собирал для того, чтобы позвонить? Люцина, естественно, не пропустила мимо ушей моего замечания. Где ты тут видишь памятник старины? Я ткнула вилкой в нужное место на карте. Вот тут, где размазано. На штабных картах, как правило, такие вещи обозначены особым образом. А этот, который перерисовывал, не сумел как следует передрать значок с карты. Там таким знаком обозначают старинные здания или просто развалины, кладбище ну и всякое такое прочее. Тетя Ядни немедленно высказала предположение. Сокровище спрятано в развалинах и очень огорчалась, что мы не знаем, где искать. Мамуля предложила осматривать все попадавшиеся по дороге кладбища и часовни, а также отдельно стоящие старинные склепы. Я огрызалась. Зачем едете и искать? Руины вот они, можно сказать, под рукой. Да и сокровища уже найдены, если вспомнить шесть злотых. Люцина поддержала меня. Завтра при свете дня надо хорошенько все осмотреть. Может, он еще что потерял? Ты что? Последний вопрос относился к Тересе, которая внезапно потеряла интерес к семейной дискуссии, встала с места и принялась расхаживаться по комнате. Она явно что-то искала. Заглядывала под шкафы и стулья, в чемоданы и кастрюли, принюхиваясь при этом. — сокровище ищет, — предположила мамуля. — Тереса, у нас сокровища прячут на чердаках или в подвалах. — Что это так воняет, — раздраженно прервала ее Тереса. — Сначала ничего не воняло, а теперь все сильнее и сильнее. «Может быть, вы знаете?» «Боюсь, это моя рыба», — сокрушенно призналась Люцина. «Я еще собиралась дать тебе понюхать, поскольку она вызывала сомнения». «Какие там сомнения?» «Совсем ума лишились!» «И чтобы я такое еще специально нюхала?» «Тоже моей смерти ищешь!» Люцине страшно не хотелось расстаться с рыбой, она никак не могла собраться с духом. Тереса кричала, что провонявшая копченая рыба — самая страшная трава, Но Люцина все колебалась. Потеряв терпение, Тереса схватила злополучную рыбу и вместе с бумагой вышвырнула ее в окно. «Как ты себя ведешь?» — одернула старшая сестра. «Кто тебя воспитывал? Выбрасывать мусор в окно? Да еще во двор замка!» Тереса совсем разбушевалась. «Рыбой больше, рыбой меньше этому двору уже ничто не поможет. Не желая больше слышать ни о каких бандитах и сокровищах. Уберите со стола этот остров!» «Чхой, эту карту! Глядите, они еще лупу вытащили! А ну, по постелям! Гашу свет!» Рыбу я обнаружила утром на крыше своей машины. Солнышко ее пригрело, подсушило. Она приклеилась намертво и развонялась по-страшному. Половину мне удалось оторвать вместе с бумагой. Вторая половина осталась. «Хм!» Не было под рукой воды, остальное смоем где-нибудь по дороге, решила я, удивляясь одновременно на тому, как вчера вечером просчиталась со сторонами света. Была уверена, что ставлю машину на том месте, где с утра будет тень. И надо же. Следуя совету Люцину, перед отъездом из замка мы внимательно осмотрели местность. И у подножия лестницы нашли еще сокровища. 25 американских центов одной монеты, что вызвало новую лавину предположений и инсинуаций, Тереса отстаивала мафию, найденная валюта вроде бы подтверждала ее версию. Тетя Яди пыталась утешить подругу, не отрицая, правда, что ее и в самом деле кто-то преследует, начиная с момента прилета на родину, но объясняет романтическими мотивами. Почему в самом деле один из пассажиров канадской авиакомпании не мог до смерти влюбиться в нее с первого взгляда, и вот теперь следует за ней по пятам, желая познакомиться и из робости не решаясь. Люцина немедленно подхватила свежую идею. «Разумеется, так оно и есть. Поклонник пытается завоевать благосклонность любимой, подбрасывая ей подарки, правда, по мелочи, то 6 злотых, то 25 центов. Но это лишь начало. Того и гляди, найдем на своем пути кольцо с бриллиантом. Не прозевать бы только». Учитывая такую возможность, мамуля предложила дальнейший путь проделать пешком, внимательно глядя себе под ноги и тщательно обыскивая придорожные канавы. «Разум». Подкову со злотами и таинственной картой я спрятала, соблюдая все правила детективов. Осторожно завернув свой единственный носовой платок, сунула ее в карман на дверце машины, рядом с драгоценной фотопленкой. И подумала, если так и дальше пойдет дело, по возвращении в Варшаву этот карман будет битком набит таинственными предметами. В Чешине нас ждали отец и Лилька, моя кузина. В свое время мы с ней были единственными детьми среди наших многочисленных взрослых родственников, и хотя мы с ней одного возраста, она приходилась мне теткой. Кузиной я называю ее просто для благозвучия. Получилось же так, потому что у моей светлой памяти прабабки было детей 14 штук, и она их очень не любила. Выжило из них 9, хотя это вовсе не означает, что прабабка втайне избавлялась от потомства. Так уж получилось. Естественно, что эти девятеры были самого разного возраста. Разница в возрасте была столь значительна, что младшая сестра моей бабки родила Лильку как раз тогда, когда мамуля родила меня. Значит, Лилька приходилась мамуле двоюродной сестрой, а мне, соответственно, двоюродной теткой. Ей очень понравилось быть бабушкой для моих детей, тем более, что она стала ею в возрасте 18 лет. «Рада видеть вас всех сразу! Обнимаясь и целуясь нами», — сказала Лилька. Сначала я хотела отправить Сбышека к матери, но Янг сказал, что обеспечил вам комнату для приезжих в Ользе. Если двое из вас поедут в Ользу, остальные свободно разместятся вместе с нами. На всякий случай мы запасли для вас очень удобные раскладушки. В Ользу решили командировать Тересу и меня, и не было бы в этом никаких проблем, если бы не осложнения с нашими вещами. Наше путешествие длилось уже почти две недели, и вещи всех пассажиров так перемешались, что невозможно было сходу понять, где чьи. Трижды пришлось мне и Лильке, каждой на своей машине, ездить туда и обратно, привозя необходимые предметы одежды и туалета, пока все не уладилось. Да и то не сказать, чтоб совсем. У Тересы оказалась ночная рубашка Люцины и полотенце дете Яди. А в Фиате вместе с Лилькой уехали мои тапки и зубная паста. Получила я их только на следующее утро. За завтраком выяснились две страшные вещи. Одна из них была связана с тетей Ядей, вторая с отцом. Тетя Ядя элементарно перепутала дни. Она была твердо уверена, что сегодня это вчера, и в Варшаву собиралась возвратиться только завтра. Оттуда вдруг оказалось, что вчера было вчера, и в Варшаве ей надо быть не завтра, а сегодня. И не столько из-за того, что закончился ее отпуск, У нее еще оставалось несколько отгулов. Сколько из-за соседей, которые, уезжая в Румынию, оставляли у нее ключи от квартиры. А сегодня они возвращаются и, может быть, уже сидят на лестнице перед запертой дверью своей квартиры, ломая голову, что такое с ней, тетя Яде, случилось. Зная соседей, она, тетя Яде, не сомневается, долго они ждать не будут, наверняка поспешат сообщить милицию, что с их соседкой случилось несчастье, ведь только смерть заставит ее нарушить данное слово.